Севлотовчинников. Калейдоскоп жизни. Москва. Российская газета. 2003 год. Часть первая. О времени и о себе. Юный блокадник. Мне было суждено пропустить через свою личную судьбу три четверти 20 века. Оглядываясь на прожитое, я порой спрашиваю себя, какой же момент в моей жизни был самым радостным, самым незабываемым. И тогда, кроме общего праздника моего поколения, Дня Победы, я вспоминаю Первомай 1945 года. Да, таким моментом для меня является незаслуженно забытый историками Первомайский парад на Дворцовой площади в Ленинграде за восемь дней до конца войны. Я, девятнадцатилетний курсант высшего военно-морского училища, стоял в парадном расчете перед фасадом Зимнего дворца, который только что обновили пленные немцы. Потом в моей жизни было пять памятных парадов на Красной площади, но ни разу так не трепетала, так не пела душа, как в Питерске первомай 45-го когда мои соотечественники в далеком Берлине подняли над Рейхстагом Знамя Победы. Это был поистине победный триумф для моего родного города, воскрешенного после 900 дней блокады. Я родился, вырос и пережил блокаду в Ленинграде. Наш серый шестиэтажный дом, построенный еще в дореволюционные годы, стоит на фонтанке напротив Никольского переулка, что ведет к собору Николая Угодника, чтимому военными маяками. Чуть правее по фонтанке начинается Измайловский проспект. Величественную красоту северной столицы я увидел и оценил глазами моего отца Владимира Овчинникова, архитектора по профессии и поэта по призванию, который не только построил в родном городе несколько зданий, но и ставил там в двадцатых годах прошлого столетия свои пьесы, выпустил сборник стихов. У отца были излюбленные маршруты, по которым он водил нас с братом гулять, например, по Вознесенскому до Исаакиевского собора, потом к Медному всаднику и по Неве до Зимнего дворца, или по Садовой до Невского, оттуда к Казанскому собору, а затем на площадь искусств к Русскому музею и филармонии. Мне было четыре года, когда две бабушки воспользовались тем, что мои родители отдыхали в Кисловодске, и отправились меня крестить. До Никольского собора я дошагал сам. Инициатором затеи и крестной матерью была школьная подруга мамы, оперная солистка Софья Преображенская, обладательница известного тогда всей стране меца-сопрано. Держать на руках перед купелью упитанного четырехлетнего мальчугана ей, наверное, было нелегко. Благодаря крестной матери я с дошкольных лет приобщился к классической музыке. Сказка о царе Салтане, Снегурочка, Садко, Руслана Людмила, Конёк-Габунок, Спящая красавица, Щелкунчик. Большинство популярных детских сказок я впервые воспринял в музыкально-сценическом исполнении. Словом, архитектурные шедевры Ленинграда, оперы и балета Мариинки во многом повлияли на формирование моего духовного мира. Мы жили в отдельной квартире, что тогда было редкостью. Выглядел я обдвоенные годы как типичный гогочка, так именовали тех, кого нынче сочли бы ботаником. Однако, несмотря на свою бархатную курточку с бантом, я дружил во дворе с мальчишками, таскал им зацовского шкафа Королеву Марго и остров сокровищ. С четвертого класса я с увлечением коллекционировал марки и пешком ходил в единственный филателистический магазин на Невском. Тратил на марки все, что мать давала на школьные завтраки, но денег не хватало. И вот однажды я решился встать вместе с нищими на паперти, расположенного поблизости от дома Троицкого собора. Вид прилично одетого мальчика в пальто с меховым воротником и ушанкой в дрожащих руках потряс прихожан. Как-никак шел тридцать седьмой год. За полчаса я собрал больше, чем все остальные страждущие. Но на беду партнерши бабушки по преферансу опознали меня. Пришлось поклясться ей, что никогда в жизни больше не буду просить подаянь.